Иван Франко. Хороший заработок. Я человек бедный. Земли у меня нет ни пяди, всего на всего одна хатёнк, да и та старая. А тут жена, двое деток, да им Бог здоровья. Надо как-нибудь прожить, как-нибудь пробиться. Два мальчика у меня. Один 14-ти, другой 12-ти лет. служит пастухами у добрых людей, за это получают харчи и кое-какую одежонку. А жена придёт, тоже малость зарабатывает. Ну, а я старик, что я могу заработать? Вот разве пойду время от времени в соседний вырубленный лесок, нарежу берёзовых прутьев, да и вежу метёлки всю неделю. А в понедельник берём мы с женой по вязанке мётёл на плечи и тащим на базар в дорогу быть. Не бог знает, какой заработок. По три-по четыре крейцера от метлы, да ещё помещику платим за прутье. Ну так ли много останется. Ну, делать нечего, надо зарабатывать, надо как-нибудь перебиваться с хлеба на квас. Да и какая наша жизнь? Картошка да борщ, иногда каша какая-нибудь да хлебец, какой попадётся. Ржаной-то ржаной, а то и ячменный, или овсяный, и за то благодарим Бога. Ещё летом пол горит. Всё-таки заработаешь что-нибудь, убогатей. Там за роями на пчельник присмотришь, там сад постережешь, там сено или снопы убрать поможешь. А не случится это, вот пойдёшь к ручью с сеткой, поймаешь какую-нибудь рыбку или утречком за грибами в лес отправишься. Ну а зимой ничего этого нет. Что дадут люди за работу летом, тем и кормимся. а частенько и в кулак трубим от голоду. Известное дело, бедняки безземельные. Ну, вот видите, а еще нашелся добрый человек, что и нашему богатству позавидовал. Слишком, дескать, много у тебя, дед, добра. Жирным, мол, будет, избалуешься. Так вот же тебе. Да и задал такого, что, господи, твоя воля. Послушайте, как это было. Иду я как-то раз по городу, мётлы связанные на палки за спиной у меня. Иду и смотрю по сторонам, не машет ли кто-нибудь мне рукой, или не зовёт ли меня хозяйка. Человек, человек, почём мётлы? А тут народу вокруг нибиль. Известно, базарный день. Оглядываюсь это я вдруг вижу, идёт позади господинчик. Горбатый, головастый как сова. А глаза серые да злые, словно жаби. Идёт и всё на меня поглядывает. Я остановился, думаю, не надо ли ему меня. А он ничего, остановился тоже и смотрит себе в другую сторону. Ровно ему дела до меня нет. Ну, иду я дальше. Он опять за мной. Мне что-то жутко стало. Будто не ладно, думаю. Что это такое? Как вдруг женщина кричит: Человек, человек, почём мётлы? По пять, говорю. Ну как, это по пять? Возьми три. Давай четыре. Нет, три. Нет, четыре. Сторгавались мы за три крейца с половиной. Я свою визанку с плеч далой, развязываю себе приспокойно, даю женщине метлу. Вдруг горбатый господин тут как тут. Почём продаёте метёлки, спрашивает меня. По пять крейцеров, милый барин, говорю. Купить хорошие мётлы. Он взял одну, попробовал. Да, да, говорить нечего сказать, мётлы хорошие. А вы откуда? Из монастырца? Да, да, из монастырца. А вы часто метёлки продаёте? Нет, не часто. Так вот раз в неделю по понедельникам. Так, так, по понедельникам. А много ли вы каждый понедельник продаёте? Да как случится, милый бая. Иногда и я, и жена продадим все, что принесем, а иногда и не продадим. — Хм, так вы и с женой. — Значит, вы оба по такой связке приносите? — Да, ваша милость, иногда по такой, а то и побольше. — Ага, ага, а много ли за неделю метел можете изготовить? — Да это, ваша милость, смотря как требуется. Летом их меньше продается, так я и делаю меньше». А осенью до зимы это у товара больше идёт. Да-да, разумеется. Я, видите ли, поставщик императорских магазинов. Так мне бы нужно таких метёлок много, и так сотню. Вы могли бы к следующей неделе сделать для меня сотню метёлок? Я немного подумала, говорю: "А чего ж сделаю? А куда ваши милости доставить?" "Вот сюда", сказал господин и указал на один дом. Но помните же, принесите. Я вам сейчас и заплачу. А почём говорите штука? Да уж, если вашей милости угодно оптом брать, так я уступлю дешевле, по 4. Нет, нет, нет, не надо, не уступайте. Я заплачу и по 5. Дай бог вам здоровья, хороший мой барин. Ну ладно, прощайте. Так помните же, через неделю приходите. С этими словами господин пошёл себе при храмовой и куда-то дальше, а я остался. Вот так думаю, славный табарин, даже уступать не велел. А он такую сумму заказывает. Да ведь это целая пятишница будет, господи. А я-то, прости, господи, уже и злое помышление о нём стал иметь, когда он так за мной следил. Ну, дай ему Бог долго жить. Хоть раз да попался и мне хороший заработок. Бросился я скорее за своей старухой. Уж там продали мы, нет ли весь свой товар, купили скорее соль и спичек, чё там ещё надо было, да и домой. Говорю я старухе, что вот, мол, так и так, хороший заработок случился. Хватит теперь и на подати, да ещё и ей на зиму обновка будет. Она тоже обрадовалась. Надо будет, говорит, приняться за работу на обоим, а то ты один за неделю не справишься с работой. Так я уже своё отложу. Хорошо. Вот так-то беседует, торопились мы домой, чуть не бегом, чтобы, видите ли, времени не тратить. В тот же день взялись мы за работу, словно за горячий борщ. Прутьев натащили целую скирду, совсем фабрика в хате. Я ветки обламываю, Она листья обдергивает, даже кожу на ладонях ссадила. А я затем толстые концы ножиком обрезаю, складываю, вяжу, палки строгаю. Кипит работа. Подошло дело к воскресенью. Анс сотни метел, уже и готово, и в связке по двадцать пять штук связано. Так оно и прилажено, чтобы каждый из нас мог взять по две таких связки на плечи. Веревка через плечо. Одна связка на груди, другая на спине висит. Берём это мы в понедельник по палки в руки, связки на плечи и айда в город. Жарище такая, что у паси царица небесная. Под градом валит, в горле пересохло до да делок нечего. Уж коли заработок, так заработок. Приходим в город. Все на нас глаза вытаращили. Не видывали, чтобы кто-нибудь Такие огромные связки нёс. Послушайте, дядя, насмехаются надо мной. Кому вы лошадей продали, что сами телегу с прутьями тащить? Дядя, дядя, кричат другие. У кого это вы берёзовый лесок купили? Это вы из бабы Березняк продавать принесли. А что возьмёте за берёзняк? А мы ни слова. Еле-еле дышим, а идём, как только глаза не лопнут. Наконец, с божьей помощью, доползли до того дома, где господин ждать его приказал. Пришли мы, остановились у крыльца под связки озимь, а сами как мертвые попадали на эти связки, да и сопим, высунув языки. Ждем-пождем. Как вдруг скрипнуло окошко, выглянул наш баринок. — А, — говорит, — это вы, мужичок. — Точно так, ваше милость, это я с метлами. Хорошо, хорошо. Я сейчас к вам выйду. Заперу на кно. Ждём мы. Прошло немало времени, пришёл. Ну что же вы? Принесли метёлки? Точно так, ваше милость. Сотню, как приказать изволили. А, вот как это хорошо. Только знаете ли что? Мне их теперь не надо. Возьмите себе, пусть ещё у вас побудут до некоторого времени. А то и продать можете. А когда мне будет нужно, я вам дам знать. А теперь вот возьмите эту записку, покажите ее Войту. Так он уж вам скажет, что надо делать. Как же это, говорю я, вашу милость заказали, а теперь и не берете. Нет, не беру, говорит он ласково, потому что мне теперь не надо. Но вы не бойтесь, я вас не забуду. Вот вам записка, возьмите. Да на что мне ваша записка, что я с ней сделаю? Возьмите, возьмите, говорит он. А впрочем, не хотите воли вашей, а теперь ступайте с богом. Я уж правду сказать, собрался крепко поговорить с ним, но он повернулся и шасти в дом. Мы остались точно холодной водой окаченны. А потом нечего делать, забрали мёд мой и пошли на базар, чтобы хоть немного распродать. Как вдруг этот через неделю зовёт меня в войт. Что за беда, думаю? Прихожу, а Войт смеется и говорит. — Ну, дед Панько, меня все зовут дедом, хотя я еще не так и стар. Вот тебе благовестник. — Какой такой благовестник? — спрашиваю с удивлением. — А вот какой, погляди. Да и вынул бумагу, ту самую, что на медний барин тот мне давал. Развернул ее и стал читать, что-то такое, из чего я, как есть, ничего не понял. кроме своего собственного имени. Ну, что ж тут такое сказано, спрашиваю. Сказан, дед, что ты большой богач, пост умётил каждую неделю продаёшь, деньги лопатой гребёшь. Вот и велено поставить тебе эту пиявку. Какой пиявку, спрашиваю? А самушам своим не верю. Листочек, братиц. Листочек? Какой-то голый листочек. Для кого? Эх, где? Не притворяйся глухим, пока впрям не оглох. Конечно, не для меня, а для тебя. Такой лист прислали, что ты должен платить, кроме домашнего, ещё ремесленный налог по 15 гульденов в год. 15 гульденов в год? Господи, да что же это? За мётлы? Слышишь? Господин подотной комиссар поднул на тебя бумагу, говорит: "Ты по 100 метел в неделю продаёшь". Я стал как тот святой Семён Столпник, что говорят, 50 лет на одном месте с толпом стоял. Словно я дурману наелся. "Господин войт, говорю ему, конец. Я не стану платить. Обязан". "Нет, такие не стану. Что вы со мной сделаете?" Голому нечего за пазуху спрятать. Ведь вы сами знаете, что я на мётлах за весь год едва пятнадцать гульденов заработаю. А мне что знать? Господину комиссару лучше известно, говорит Войт. Моё дело подать получить. А не хочешь платить, так я сборщика пришлю. Эх, беда. Хоть сейчас присылайте. У меня сборщик скорее сдохнет, чем что-нибудь найдёт. Ну так продадим хату и огород, а вас на все четыре стороны. Сессерской казна должна своё получить. Я так и ахнул, как подстреленный. "Видишь", говорит Войд. "Ну что? Будешь платить?" "Буду", говорю. "А сам себе на уме". Прошло 3 года. Я не заплатил ни крейцера. Когда приходили сборщики, так мы с бабой прятались в лызнике, словно от татарской орды, а хату запирали. Вот сборщики придут, постучат, побронятся, да и прочь уйдут. Два раза хотели силой вломиться в хату, да об раз добрые люди упросили. Только на четвертый год сорвалось, ни просьбы, ни слезы не помогли. Недоимки за мной набралось что-то гульденов на шестьдесят. Приказ был из города — сейчас же внести деньги, а иначе продать хату с торгов. Я уже и не прятался никуда, вижу, не поможет». Ну и что же? Назначили продажу, оценили мою добро в круглых 60 гольданов. Подошёл тот день. Забарабанили, вызывают покупателей. Кто даст больше? Какое? Никто и 20 не даёт. 10, 12, едва и 2 до 15 дотянули, да и продали. А я со смехом говорю Войту: "Вот, видите, как я вас поддел?" Разве вам не говорил, что с головы нечего содрать? А воит мне на это. Чтоб тебе дед чёрт забрал, какую ты штуку выдумал? Хату наш купил шинкарь под свиной хлев. А мы со старухой, как видите, в углах живём. Живём себе по-старому, пока Бог грехи терпит. Она придёт, хлопцам посут людям скот, а я мётлы вежу. Вот так себе перебиваемся и без бумажки.